Харган молча сунул ей опустевший бокал. «Сейчас бы справочник сюда!» Память отказывает. Трудно сосредоточиться. Да еще и в коридоре кто-то шумит. «Выйдьте бодорявкнуть, но подданные не должны видеть!» «Не должны!» Дверь беспардонно распахнулась, впуская в комнату коридорный шум и скандалящих на ходу непочтительных подданных. Опять же Орев с Шеларом что-то не поделили. Что за свинство? Вламываться в покое наместника – Когда он проводит время с дамой. Они что, сами не могут разобраться, кто там кого отравил? Чего они орут? Советника отравил господин Харгона. Хватайте изменника. Брат Энже, помогите наместнику скорее. Этот Жарев с ума сошёл. Зачем Шелару? Тхим, за ви солдат. Это измена. Жарев хочет убить наместника. Это Шелар. Наломанном Харзе, когда успел выучить Господин наместник, это хором. Очемили идиоты. Сею минуту орденский целитель торопится, спотыкаясь на ходу, достаёт из аптечки шприц. Монахи окружают Шилара, что-то падает, с грохотом бьётся. Харган, очнись, тебя сейчас убьют. Ольга, не подпускай его, не дай сделать укол. Уберите женщину. Да что происходит? Почему братья навалились на советника? И почему вообще ничего не видно и все зеленое? Ах, это Ольга заслонила поле боя своей юбкой. Не подходите. Какой знакомый голос, злой и звонкий. Он был таким у оплоты вечности, когда истинно видящие со своей подругой отстреливались от похитителей и вразумляли пьяного дракона. Убедите руки. Кто это сказал? Ах да, это сказал он сам, потому что какой-то нахал в дурацкой голубой юбке тянет лапы к его женщине без спросу. Стойте все, не подходите ко мне, никто. Господин наместник не в себе. Брат Энжи, делайте своё дело. Я сейчас уберу эту дуру. Встать, рявкнуть во весь голос, отшвырнуть, удалить неподвижностью безмолвием, а потом разбираться. Только ноги не слушаются и язык не ворочится. Кто же это на самом деле, Шчелар или Жарев? Ольга вырывается из рук первосвященника. бросается к комоду и хватает лежащий на видном месте жезл, тот самый, который нельзя брать в руки. Конечно же, в полусхватке она об этом напрочь забыла. Хватает голы ладонью и с размаху смачно товарривает нападающего полбу. С ней ничего не случилось, а вот брать жарев вдруг исчезает, поднявая в расимой капной гравина трошек зелёных волос. Они струятся по полу и укрывают всю не маленькую персону главы ордена с головы до ног. Пока он выпутывается из зелёной массы и пытается раскрыть хотя бы глаза, Ольга бросается к целителю, уже изготовившему шприц, и пьёт по рукам. Шприц падает на ковёр. А брат Энжи пытается отыскать собственный палец в гуще длинной курчавой шерсти, рыжей, как борода стража алтаря. На этом самоотверженной защитнице не успокаивается С воинственным кличем «А оно, отпустите короля!» и занесенным для удара жезлом она бросается на группу монахов. Кто-то преграждает ей дорогу и перехватывает жезл, пытаясь вырвать из рук. Дикий вопль бьет по ушам, на полу корчится нечто бесформенное, на глазах прорастая зеленым сквозь голубое и белое. Топот в коридоре, комната наполняется солдатами, Зелёные мундиры, зелёное платье, зелёные волосы, зелёные побеги на голубом и белом, зелёные круги перед глазами, шум, грохот, крики, скандал, автоматная очередь. И в наступившей тишине спокойный, уверенный голос советника: "Отведите заговорщиков в департамент безопасности. Пригласите вашего врача из прибывших неординского. Шприц отвести на экспертизу. Усім «Пошли те Амана и еще троих солдат своего кулака, самых умных, сопровождать этот предмет, чтобы присутствовали при экспертизе и не выпускали его из виду. Мы не знаем, кто еще участвует в заговоре. Тхим, возьмите кого-нибудь из прислуги из местных, кто знает город, и найдите какого-нибудь мага. Теоретические знания нам тоже будут полезны. Ольга, осторожно и медленно положи жезл вот сюда и отойди. Я ценю твою преданность и отвагу». но заслонять господина-наместника собственными юбками уже не нужно, и ему больше ничего не грозит. Хотелось бы верить. Все обошлось одной ночью душных кошмаров, утренней головной болью и несколькими днями ломоты в натруженных крыльях. Доктор Фтахи и незнакомый молодой маг, которого притащили из города, в один голос утверждали, что господин-наместник дешево отделался, и с ними нельзя было не согласиться». Если бы не фантастически нюх Шэлара и Ольгина бесшабашная отчаянность, всё могло сложиться гораздо хуже. Харган отвлёкся от размышлений о странном поведении жезла и попытался сосредоточиться на докладе. Стараями доктор голова уже не болела, но соображала всё ещё плохо, только бы подданные не заметили. Если бы подданные заметили, процесс это по их лицам вряд ли было возможно. Советник Шэлар и мастер Чань, будучи по характеру совершенно разными людьми, Прозаики на походили друг на друга в одном в умении держать лицо. Созерцание этих скульптурных физиономий частенько раздражало Харгона, но сегодня их сдержанная неподвижность наоборот успокаивала. Так что вы говорите, переспросил наместник. Это был не яд? На внутреннюю поверхность крана в вашей ванной был нанесён пастообразный вариант так называемой пудры. Это широко распространённый в здешних краях цианиаген. действующие на сознание при попадании на слизистой оболочке. В шприце содержался более тяжелый наркотик, но доза была не смертельной. Согласно признанию первосвященника Джарефа, в его намерение не входило покушение на вашу жизнь. «А что тогда?» Можно было бы напрячься и сообразить самостоятельно, но зачем, если сейчас все равно доложат и объяснят. «То, что я говорил вам давно», – подал голос Шелар. «Брат Джареф хотел править. Сам». Пока он чувствовал над собой власть Повелителя, он пытался добиться его расположения. Как только он догадался, что портала больше нет и Повелитель не может оказывать влияние на происходящее здесь, он попытался избавиться от вас. Убить вас Джарев не мог, посвящение не позволяло, но да и невыгодно это ему. Поэтому он подсунул вам наркотик, чтобы привести вас в недееспособное состояние. По его расчетам, вы должны были наглядно продемонстрировать свою неадекватность и, некоторому количеству свидетелей, после чего вас объявили бы больным и принялись лечить. Сущность этого лечения только что наглядно изложил мастер Чань. Это так удобно. Наместник вроде и на месте, извините за нескладный каламбур, но брату Джарефу ничуть не мешает. А случись вдруг такое, что портал восстановится и повелитель призовет к ответу, героическими усилиями брата Джарефа и его целителей господин наместник спасен». Правда его здоровье всё ещё вызывает опасения, поэтому с докладами брат Жарев пока будет ездить лично. Всё именно так, бесстрастно согласился глава департамента. Правда, брат Жарев изложил свои мотивы немного иначе. Он утверждает, что таким образом пытался вывести вас из-под вредного влияния брата Шелара, и в свою очередь выдвигает встречное обвинение. В частности, глава ордена высказал сомнение в верности советника и в действенности посвящения. Пока был шеф-мастер ступени, таких сомнений не возникало, холодно ставил Шелар. У меня их не возникает и сейчас, произнёс Харган, уловив в голосе советника знакомые хрустящие интонации, подсвещающие конфликт. А в отношении брата Джарефа они у меня возникали, и задолго до того, как их высказал советник. Кстати, мастер ступени был со мной согласен. Моя работа не позволяет без сомнений принимать на веру какие-бы-то не было утверждения. также невозмутимый зрёк мастер чань. Поэтому я рассмотрел обе версии. Тот факт, что брат Жарев сейчас находится в заключении, а брат Шэла присутствует при нашем разговоре, означает ли что, что версия последнего кажется мне более правдоподобной, тогда как методы его оппонента заставляют сомневаться в его добрых намерениях. К тому же, в силу некоторых обстоятельств, главе ордена сейчас нежелательно показываться на людях. Вы что, не могли его просто постричь? потесался Шэлар. Так что эти зелёные волосы не были бредом или галлюцинацией? К сожалению, Бесяко, с сожалением подтвердил Хин. Поскольку данный эффект носит магический характер, при попытке остричь волосы отрастают снова буквально на глазах. Несколько братьев, успевших возмечтать о новом радикальном средстве от блысения, впали в глубокое уныние. Итак, насколько я понял, господин наместник намеревался привести некоторые факты в пользу одной из рассматриваемых версий. В день посвящения брата Шелара я общался с братом Жарефом и заметил, что его желание лично увидеть повелителя носит несколько навязчивый характер, пояснил Харган. Это показалось мне странным, и я решил посоветоваться с мастером ступеней. Он не дал мне прямого ответа, но ясно намекнул, что главой ордена движут корыстные мотивы. Яма он не сказал ничего, столь же прозрачно намекнув, что банально боится Джарефа и посоветовал обсудить этот вопрос с братом Шеларом. После посвящения мастер осматривал советника, и у него не возникало сомнений в успешности ритуала. В тот же день или днём позже Шелар высказал своё мнение о первосвященнике, и с тех пор оно ничуть не изменилось. Я говорил об этом исповедителям. Он тоже со мной согласился. Кстати, поинтересуйтесь у брата Джарефа Как он исполняет покаяние на ложе повелителя? Что-то мне подсказывает наш духовный пастырь, о нём уже и забыть успел. Глава департамента удовлетворённо кивнул и захлопнул папку. Что будем делать с заговорщиками? Способ казни придумайте сами, устало отозвался Харган. Только что произнесённая речь в его состоянии казалась подвигом, а уж напрягать фантазию было свыше его сил. Все магические вопросы я разберу, Чуть позже, а пока не готов объяснить ни зелёные волосы, ни остальное. У вас всё? Добавлять, что он до сих пор не уверен в собственных воспоминаниях, наместник не стал. Достаточно того, что он тупил, мямлил и свалился без чувств на глазах у подданных. Не хватало ещё признаться, что не у него реальность припутал с бредом, и он не может точно вспомнить произошедшее. Советник и глава департамента синхронно встали, намереваясь откланяться. Харган поколебался несколько мгновений и всё-таки не удержался. Шилар, останься, к тебе есть вопросы. Спаситель благодетель послушно сложился, возвращаясь на место. Наместник России напророщался с уходящим хином, пытаясь всё-таки сосредоточиться и найти нужные слова для начала предстоящего разговора. С чего начать, вежливо спросил Шилар, не дожидаясь вопросов. С описания вчерашнего безобразия или с самочувствия Ольги? Харган тихо выругался и подпер ладонью гребень, так как держать голову становилось все труднее. Правда, она перестала болеть, и то уже хорошо. «Сначала расскажи, что там на самом деле было. Я не уверен, что помню реальные события, в том числе с Ольгой. Что вы помните?» Я рассказал ей про жезл в весенней зелени, предупредил, что его нельзя брать голыми руками и кратко поведал, как его добыл. Помню, что чувствовал себя страшно усталым. Но потом заметил, как мне становится лучше. Тело наливается энергией, настроение делается неуместно радужным. И еще помню, как подумал, что ночь прекрасна, и мне захотелось полетать. Все. Очнулся в небе с Ольгой в руках. На такую высоту я даже без груза никогда не поднимался. Спустился из последних сил. Чувствовал себя отвратительно. Сначала думал, что это от усталости. Потом вспомнил, что со мной творилось, и заподозрил магическое воздействие. О Яде я тоже подумал, но разобраться не успел, вы обвалились. Честно говоря, я думал, что вся сцена побоящей Жезла мне привиделась. В таком случае, полагаю, вы сами прекрасно видели все, что происходило. Уверяю вас, позеленевший брат Жарев и шерстолапый брат Энджи вам не привиделись. И все, что случилось с монахом, схватившим Жезл, тоже было на самом деле». «Он действительно пророс?» «Согласен. Отвратительное зрелище. Ты мне главное скажи. Ольга и вправду держала жезл весенней зелени голыми руками, и с ней ничего не случилось». «Как ни парадоксально, правда. Я видел своими глазами. Проверять сей феномен на себе я не рискнул. Проросший монах как-то не располагал к подобным экспериментам». Так что же, выходит, хвалённый, как говорится, наген брата Джарефа не вызвал у вас никаких зрительных искажений реальности, то, что я читал о свойствах этого порошка?